и ежегодно напивался пьян в ночь на 12 марта. Трудно думать, чтобы он мог стать главой нового заговора. А все эти ржевские, волконские, чадаевы, муравьевы — прекрасные, честные люди. Они на месте в своих рабочих кабинетах, с книгой или пером в руках, либо за бутылкой шампанского друг с другом, в споре о благоденствии народов. Но у дверей спальни спящего императора со скорятинским шарфом или с табакеркой Николая Зубова они... Какая ирония! Лишь в одном холодном и смелом Пестле с его негромкой речью есть как будто что-то от графа Палина. Однако и пестель явно ставит себе целью не дворцовый переворот, а совершенно другое. Союз благоденствия? Они думают, что моему тишке нужна турецкая или английская конституция. Водка ему нужна, это верно. Баба тоже нужна, как мне, впрочем. А дальше кто знает? Недаром Капнист утверждает, будто либеральные русские дворянчики на свою беду готовят либеральные чистенькие революции, ибо за всякой чистенькой революцией неизбежно последует народный бунт и новое смутное время. Может быть, капнист и прав. Но менее всего Александр Антонович понимал отношения, существовавшие между заговором и масонством, к которому принадлежали Ржевский и его единомышленники. Дебальмен достаточно насмотрелся в разных странах на политическую кухню и отлично знал, что всякая политика, реакционная и революционная, есть вещь земная, грубая, жестокая и грязная. Масонство же как будто относилось к другому разряду вещей, к разряду бессмертия души и загробной жизни, а не заговоров и не переворотов и не революций. Между тем Ржевский и они все, очевидно, как-то связывали свою масонскую работу с союзом благоденствия. Из этого, кроме Сибири, ничего не выйдет. А, впрочем, кто знает. Уверенности ни в чем быть не могло. Тревожные мысли нахлынули на Александра Антоновича. Он чувствовал, что все это чрезвычайно важно и может иметь огромное значение для его будущей жизни. Но решить подобные вопросы здесь было, очевидно, невозможно. Он успокоил себя на том, что обдумает их на месте, в России, когда доподлинно все узнает и о союзе благоденствия, и о новом строе мысли масонов, отчасти, конечно, в зависимости от того, Как по его возвращении на родину к нему отнесутся Неселероди, Каподистрия и сам император Александр? Пока, нельзя не сказать, Луиза был с ним довольно мил. Единовременное пособие приходилось как нельзя более кстати. Дебальмен тут же решил, что проездом в Париже купит жене Серге о себе коллекцию оружия и в несколько более бодром настроении вышел на крыльцо, к которому уже подавали коляску. Глава 6. Прогулка молодых супругов была чрезвычайно удачна. Граф и графиня Дебальмен выехали утром в экипаже губернатора